Заключение. Возможно, мир на самом деле вам должен жизнь. Когда речь заходит о более масштабных исторических вопросах, затрагиваемых в этой книге, большая часть существующей экономической литературы по вопросам кредита и банковского дела поражает меня не только своей предвзятостью. Действительно, мыслители вроде Адама Смита и Дэвида Рикардо с подозрением относились к кредитным системам. Но уже в середине XIX века экономисты, занимавшиеся подобными вопросами, пытались доказать, что банковская система на самом деле глубоко демократична, хотя на первый взгляд этого не видно. Один из самых распространённых аргументов заключался в том, что она перераспределяет ресурсы от праздных богачей, которые лишены фантазии, чтобы придумать, куда вложить деньги. к другим людям, усердным беднякам, располагающим энергией и инициативой для производства нового богатства. Это оправдывало существование банков, но ещё и усиливало позиции популистов, которые требовали проведения политики дешёвых денег, защиты должников и так далее, поскольку если настают тяжёлые времена, то почему страдать должны одни лишь усердные бедняки, крестьяне, ремесленники и мелкие предприниматели? На этой основе появился другой довод, состоявший в том, что в древнем мире главными кредиторами безусловно были богачи, но теперь ситуация изменилась. Вот что писал Людвиг фон Мизес в 1930-х годах, приблизительно тогда же, когда Кейнс призывал к эвтаназии Рантье. Общественное мнение всегда настроено против кредиторов, отождествляя их с празными богачами, а должников с трудолюбивыми бедняками. Оно ненавидит первых, как безжалостных эксплуататоров, жалеет вторых, как невинных жертв угнетения, и считает действия государства по урезанию требований кредиторов мерами крайне выгодными подавляющему большинству за счёт незначительного меньшинства бесчувственных ростовщиков. Общественное мнение не заметило, что на выведение капиталистов XIX века полностью изменили состав классов кредиторов и должников. Во времена салона Афинского, античных аграрных законов Рима и средних веков, кредиторы были в основном богатыми, а должники бедными. Но в эпоху государственных и корпоративных облигаций, ипотечных банков, сберегательных банков, политики страхования жизни, социальных пособий и Массы людей с более скромными доходами скорее сами являются кредиторами. Тогда как богатые с их компаниями, функционирующими во многом за счёт заёмных средств, теперь стали главными должниками. В этом заключается довод демократизации финансов, и ничего нового в нём нет. Когда одни призывают к уничтожению класса тех, кто живёт на проценты, всегда найдутся другие, которые выступят против. утверждая, что это разрушит жизнь вдов и пенсионеров. Сегодня примечательно то, что защитники финансовой системы зачастую готовы обращаться к обоим доводам в зависимости от данных обстоятельств. С одной стороны, большие знатоки вроде Томаса Фридмана радуются тому, что теперь у каждого есть акция компании Exxon или мексиканская облигация, а значит богатые должники должны отвечать перед бедняками. С другой стороны, Нил Фергюсон, автор книги Восхождение денег, опубликованной в 2009 году, может по-прежнему называть одним из своих главных открытий то, что бедность не результат эксплуатации бедняков хищными финансистами, она куда теснее связана с отсутствием финансовых институтов, с недостатком банков, а не с их избытком. Только доступ к хорошо налаженным кредитным сетям может спасти заёмщиков от объятий акул ростовщиков, и только при наличии надёжных с точки зрения вкладчиков банков деньги могут поступать от празнах богачей к усердным беднякам. Такой настрой господствует в исследовательской литературе. Я стремился не столько напрямую выступить против него, сколько показать, что он постоянно подталкивал нас к тому, чтобы задавать неправильные вопросы. Возьмём этот абзац в качестве иллюстрации. О чём здесь на самом деле говорит Фергюсон? Бедность вызвана отсутствием кредита. Вот если бы у усердных бедняков был доступ к займам от стабильных, респектабельных банков, а не от акул ростовщиков или, по-видимому, от компаний, выпускающих кредитные карты, или же от тех, кто даёт кредиты до зарплаты под ростовщические проценты, то они смогли бы выбраться из бедности. Получается, что Фергюсон На самом деле заботит не бедность в целом, а бедность лишь некоторых людей, которые усердны и потому не заслуживают того, чтобы быть бедными. А как насчёт неусердных бедняков? По-видимому, они могут катиться ко всем чертям, практически в прямом смысле, если следовать многим христианским доктринам. Ну или, может быть, их лодки поднимет нарастающая волна, но это несущественно. Они недостойны, потому что недостаточно усердны. А значит, то, что с ними происходит, вообще к делу не относится. Именно поэтому я считаю нравственность долга столь тлетворной. Финансовые императивы постоянно пытаются превратить нас против нашей воли в подобие грабителей, которые ищут только то, что можно превратить в деньги. А потом говорят нам, что лишь те, кто готов смотреть на мир глазами грабителя, достойны получать ресурсы, необходимые для обретения в жизни всего того, что не является деньгами. Это извращает нравственность практически во всех сферах. Списать весь долг по кредитам на обучение? Ну ведь это нечестно по отношению ко всем тем людям, которые годами трудились, чтобы расплатиться по кредитам на обучение. Как человек, который годами трудился, чтобы расплатиться по кредиту на обучение, и в конце концов это сделал, я уверяю слушателя, что в этом доводе не больше смысла, чем в утверждении, что было бы нечестно не позволять тому, кто подвергся побоям, избивать своих соседей. Этот довод, возможно, имеет смысл, если вы соглашаетесь с исходной посылкой, состоящей в том, что работа сама по себе добродетельна. Поскольку высшей мерой успеха человечества как вида является способность увеличивать мировое производство товаров и услуг на 5% в год. Проблема в том, что становится всё очевиднее. Если мы будем идти дальше по этому пути, мы вполне вероятно уничтожим вообще всё. Гигантская машина долга, которая на протяжении последних пяти столетий превращала всё большее количество людей в нравственных аналогов конкистадоров, Судя по всему, натолкнулась на свои социальные и экологические пределы. В последние полвека навязчивое стремление капитализма изобретать способы собственного уничтожения вылилось в сценарии, которые угрожают уничтожить заодно и весь мир. И нет оснований думать, что это стремление когда-нибудь сойдёт на нет. Главный вопрос сейчас заключается в том, как постепенно изменить ситуацию. и начать создавать общество, где люди смогут жить лучше, работая меньше. Я хотел бы закончить добрыми словами в адрес неусердных бедняков. Они хотя бы никому не причиняют вреда. Проводя свободное от работы время с друзьями и семьёй, радуясь жизни и заботясь о тех, кого они любят, они возможно меняют мир к лучшему больше, чем мы замечаем. Ведь, может, нам следовало бы думать о них как о провозвестниках нового экономического порядка, которому не будет присуща наша нынешняя страсть к само уничтожению. В этой книге я старался избегать конкретных предложений, но в конце выскажу одно. Мне кажется, что нам давно необходимо что-то вроде отпущения грехов в библейском духе, которое затронет как международные долги, так и потребительские Это будет благотворно не только потому, что облегчит страдания множества людей, но и потому, что напомнит нам, что деньги не священны, что нравственность не основана на выплате долгов, что все это лишь человеческие установления, и что если демократия что-то и означает, то в первую очередь способность все устроить по-другому. Показательно, на мой взгляд, что со времен Хамурапи Великие империи почти всегда воздерживались от политики такого рода. Афины и Рим подали пример. Даже когда они сталкивались с постоянными долговыми кризисами, они принимали законы, исключавшие крайности, смягчали последствия, устраняли очевидные злоупотребления вроде долгового рабства, использовали добытые на войне трофеи, чтобы обеспечить дополнительные доходы своим самым бедным гражданам. которые в конечном счёте составляли костяк их армий и поддержать их на плаву. Однако всё это делалось так, что сам принцип долго никогда не ставился под сомнение. Правящие классы в Соединённых Штатах похоже придерживаются подобного подхода. Устраняют худшие злоупотребления, например, долговые тюрьмы, используют плоды своего имперского положения для выплаты субсидий очевидных или не очень основной массе населения, В последние годы манипулируют курсом валют, чтобы обеспечить приток в страну дешёвых товаров из Китая, но при этом никогда и никому не позволяют оспорить священный принцип, гласящий, что все мы должны выплачивать свои долги. Однако этот принцип оказался чудовищной ложью. Выяснилось, что не все из нас должны выплачивать долги, а только некоторые. Ничто не может быть важнее, чем начать всё с чистого листа для каждого, порвать с нашей привычной нравственностью и начать всё сначала. Так что же такое долг? Долг это лишь извращённое обещание. Это обещание, искажённое расчётом и насилием. Если свобода, настоящая свобода, состоит в способности заводить друзей, то она обязательно должна подразумевать и способность давать настоящие обещания. Какие обещания могут давать друг другу поистине свободные мужчины и женщины? Тут нам даже сказать нечего. Вопрос скорее состоит в том, как нам добраться до места, откуда мы сможем это выяснить. И первым шагом на этом пути станет признание, что в самом широком понимании вещей Никто не имеет права называть нашу подлинную стоимость, так же как никто не имеет права говорить нам, что мы на самом деле должны. Послесловие автора к изданию 2014 года. Когда летом 2008 года я впервые задумался об этой книге, я много размышлял о приближавшемся тогда финансовом обвале. Многие люди, интересовавшиеся этими вопросами, признавали, что крах в той или иной форме неизбежен, разумеется, за исключением тех, чей профессиональный интерес заключался в отстаивании противоположной точки зрения. Именно этот более широкий политический контекст превратил книгу, которая изначально мне представлялась научной и теоретической, в нечто намного большее в попытку понять Возможно ли по-прежнему использовать интеллектуальные инструменты, доступные такому человеку, как я, исторические, этнографические, теоретические методы для того, чтобы повлиять на общественные дебаты, касавшиеся действительно серьёзных вопросов? Отчасти по этой причине я также решил, что хочу написать большую, всеохватывающую научную книгу, такую, каких теперь уже никто не пишет. Это относится прежде всего к антропологам, к числу которых принадлежу и я. Я всегда считал, что есть грустная ирония в том, как антропологи соотносят себя с остальным научным миром. По меньшей мере, на протяжении столетия антропологи выступали в роли назойливых слепней. Всякий раз, когда какой-нибудь амбициозный европейский или американский теоретик делает грандиозные обобщения относительно того, как люди устраивают свою политическую, экономическую и семейную жизнь, обязательно появляется антрополог, который считает своим долгом показать, что на Самоа, на огненной земле или в Бурунди есть народы, делающие всё совершенно иначе. Но именно по этой причине Антропологи единственные люди, которые способны делать широкие обобщения, выдерживающие проверку фактами. Тем не менее, мы всё явственнее ощущали, что в таком поведении есть что-то неправильное, есть в нём некоторый налёт высокомерия и даже интеллектуального империализма. Однако меня осенило, что именно такая большая сравнительная работа сейчас и нужна. Было две причины, которые толкнули меня на этот путь. Первое и наиболее очевидное, как я отмечал, заключалось в том, что произошло своего рода крушение нашего коллективного воображения. Людей словно подталкивали к мысли, что следствием технологических достижений и всё возрастающей сложности общественного устройства является не расширение, а сужение наших политических, социальных и экономических возможностей. Всеохватывающая работа, посвящённая человеческой истории, отразило бы все многообразие того, как люди обустраивали свою политическую и экономическую жизнь в прошлом, и тем самым способствовало бы лучшему пониманию будущего. Вторая причина, из-за которой я, собственно, и решил, что история, охватывающая пять тысяч лет, будет особенно полезной, носит более утонченный характер. Было очевидно, что 2008 год стал своеобразной исторической вехой. Весь вопрос заключался в масштабе. В конце концов, когда находишься в гуще масштабных исторических событий, которые кажутся провозвестниками перелома, важнее всего осознавать контуры более широкой ритмической структуры. Является ли этот кризис феноменом, чей масштаб охватывает поколения, или простым поворотом капиталистического цикла, состоящего из взлётов и падений, или же он представляет собой этап неумолимого движения по 60-летней Кондратьевской кривой технологических инноваций и упадка? Или это нечто еще более масштабное и апохальное? Как все эти ритмы переплетаются друг с другом? Существует ли один основной ритм, который толкает вперед все остальные? Как они вписываются друг в друга, сокращаются, сцепляются, согласуются, сталкиваются? Чем больше я ломал голову над этим вопросом, Тем больше укреплялась во мне уверенность в том, что это перелом самых широких исторических масштабов, и что для его понимания мы должны полностью переосмыслить наши представления о ритмах экономической истории. Конечно, может показаться, что антрополог не лучший кандидат для такой работы. Однако на самом деле мы как нельзя лучше к ней подготовлены. Дело в том, что историки и экономисты, двигаясь в противоположных направлениях, зачастую сбиваются с пути. Экономисты, склонные изучать историю при помощи уже готовых математических моделей и обусловленных ими допущений относительно человеческой природы. Для них задача заключается в том, чтобы подставить данные в уравнение. Историки напротив, придерживаются столь строгого эмпирического подхода, что зачастую вовсе отказываются от экстраполяции. В отсутствие прямых фактов, свидетельствующих, скажем, о существовании демократических народных собраний в Европе бронзового века, они не станут задаваться вопросом о том, насколько разумно вообще предполагать, что такие собрания существовали или о том, действительно ли они оставили бы сколько-нибудь заметные следы, если бы существовали на самом деле. Они просто исходят из того, что эти собрания не существовали. и не могли существовать, и потому относят рождение демократии к Греции железного века. Именно поэтому истории денег может быть столько, сколько есть истории чеканки монет. Раз монеты оставляют вполне осязаемые улики, а записи о кредитах нет, то историки нередко вообще не рассматривают вероятное существование последних. В свою очередь, антропологи придерживаются эмпирического подхода, Они не просто применяют заранее заданные модели, но и располагают таким богатым сравнительным материалом, что могут рассуждать о том, какими могли быть деревенские собрания в Европе бронзового века или кредитные системы в древнем Китае. Кроме того, они могут пересматривать факты на предмет того, насколько они подтверждают или противоречат их утверждениям. Наконец, антропологи прекрасно осознают, что невозможно говорить об экономической жизни как об априорной категории. Ещё 300 лет назад экономики как таковой не существовало, по крайней мере, в том смысле, что люди не говорили о ней как об обособленной сфере со своими собственными законами и принципами. Для подавляющего большинства людей, живших в разные исторические эпохи, Экономические отношения были лишь одним из аспектов того, что мы называем политикой, правом, частной жизнью или даже религией. В основе своей экономический язык всегда был и остаётся таким и поныне языком нравственности, даже тогда, когда утверждается, что это не так, как во времена беспощадной реальной политики Осипова времени или при рациональном анализе издержек и прибыли современных экономистов. А значит, Подлинная экономическая история должна быть также и историей нравственности. Именно поэтому глава о принципах отношений, коммунизме, обмене и иерархии занимает в книге центральное место. Любой спор об экономических отношениях, о правах доступа к ценным товарам или ресурсам или же об обладании ими, не говоря уже о долге, всегда будет переплетаться с с различными нравственными дебатами самыми разнообразными способами. Возможно, во всём этом самым большим источником вдохновения для меня был французский антрополог начала 20 века Марсель Мосс, потому что он, судя по всему, первым признал, что любое общество это клубок противоречивых принципов, и особенно потому, что он был одним из первых, кто попытался соединить Сведения о древней истории с данными современной этнографии для того, чтобы разобраться в странных допущениях о человеческой жизни и человеческой природе, на которых строится современная экономическая наука. В первую очередь, он попытался предложить альтернативу мифу о меновой торговле, который он справедливо определял как основополагающий миф нашей сегодняшней цивилизации. А в истории антропологии Мосс фигура любопытная. Хотя он никогда не проводил полевых исследований и так и не написал собственную книгу, он умер, оставив множество неоконченных проектов, из-под его пера вышло множество разрозненных эссе, имевших невероятное влияние. Практически каждая из них положила начало целому направлению научной литературы. У Мосса была невероятная способность задавать самые интересные вопросы. О значении жертвоприношения, о природе волшебного или о даре, о том, как культурные представления влияют на положение и движение тела или даже о том, какими мы видим себя. Эти вопросы определили предмет антропологии, поэтому его работа как теоретика имела огромный успех. Однако Мусс также был политическим активистом и кооперативистом и много писал для социалистических газет и журналов, пытаясь применить достижения социальной теории для решения политических проблем. И в этой сфере его усилия успехом не увенчались. Его широко известная работа Очерк о Даре должна была навсегда покончить с представлением о том, что первобытная экономика основывалась на минавой торговле. Однако, несмотря на его авторитет в интеллектуальных кругах, Очерк практически не повлиял на преподавание экономики или на общераспространённые воззрения по этому вопросу. Когда я писал эту книгу, я иногда говорил себе, что хочу написать ту книгу, которую мог бы создать мозг, если бы сумел преодолеть свою вечную неорганизованность. Я не уверен, что мне это удалось. Я даже не уверен в том, что было бы хорошо, если бы мне это удалось. Однако я испытываю огромное удовлетворение. от того, что в одном отношении я действительно помог осуществить одну из целей его жизни положить конец мифу о моновой торговле. Кстати, эту цель преследовал не только Мосс. Миф оставался больной мозолью для антропологов на протяжении более чем столетия. Когда о нём заходила речь, многие из нас чувствовали себя так, будто мы бьёмся головой о стену, потому что видели, как всё ту же историю повторяют до тошноты экономисты. как она воспроизводится в учебниках, рисунках и передаётся как общеизвестное знание повсеместно, несмотря на то, что мы много раз доказывали, что она просто не соответствует действительности. Разумеется, нужно некоторое время, чтобы понять, насколько глубокой и долговременной будет эта перемена. Однако представляется, что успех долго наконец-то повлиял на ситуацию. В этом году Банк Англии выпустил доклад о роли денег в современной экономике, который сопровождается видеороликом и текстом, объясняющим происхождение денег. Он начинается так, будто дальше опять последует миф о меновой торговле. Представьте себе первобытного рыбака и земледельца, которые хотят обменяться друг с другом. Однако дальше рассказывается история об импровизированных долговых расписках, которая легко могла быть напрямую позаимствована из моей книги. Несколько моих друзей сильно подозревают, что так оно и было. Я не знаю, так ли это. Эта история могла основываться на работах сторонников современной теории денег. Однако должен признать, что моей первой реакцией было желание откупорить бутылку шампанского в честь всех антропологов. После вековых усилий мы наконец-то сумели этого добиться. То какое влияние оказала эта книга, удивило и даже поразило меня не только по этому. Конечно, в значительной степени своим успехом она обязана тому, что вышла в очень удачный момент. В этом есть немалая доля иронии, потому что до издания долго отличительной чертой моей интеллектуальной карьеры всегда был выбор наихудшего момента. Я написал длинную подробную биллитристическую книгу по этнографии Потерянные люди как раз тогда, когда издание больших книг по этнографии стало практически невозможным, я издал работу по теории антропологии к антропологической теории стоимости. Ровно тогда, когда было решено, что эта наука более не заинтересована в теоретических книгах, я выступил сторонником прямого действия прямо перед терактами 11 сентября. Затем, в 2011 году, Удачный момент, который я упускал на протяжении полутора десятков лет, наконец-таки настал. Моя книга о долге не просто вышла тогда, когда люди отказались от идеи, что 2008 год был временным сбоем и были готовы задаться серьезными вопросами о том, что на самом деле означает политика, основанная на долге. Я еще и появился в Нью-Йорке, чтобы рекламировать ее, именно тогда, когда стало формироваться социальное движение «Долг». основанная на этих идеях и охватившая всю страну и даже весь мир. Разумеется, я имел отношение к движению Occupy Wall Street. Когда я вернулся в Нью-Йорк в июне 2011 года, я искал какой-нибудь активистский проект и в конечном итоге наткнулся на один из них. В нём участвовали 80 с лишним человек, разрабатывавших планы по захвату ЗУКОТИ-парка. Но в то же время я не видел связи между книгой и движением. Я изо всех сил старался отделять одно от другого. В конце концов, я не хотел превратиться в адыкого авангардистского интеллектуала, который навязывает свои идеологические воззрения движению. Я также считал подлостью использовать общественное движение ради рекламы собственной книги. Во время встреч с активистами и организуемых ими мероприятий я уходил от разговоров о книге и избегал споров о ней, однако делать это становилось всё труднее. Всякий раз, когда я говорил о книге с любым количеством молодых людей в толпе, по меньшей мере один из них, а зачастую несколько, подходили затем ко мне и спрашивали о возможности создания какого-нибудь движения, которое подняло бы вопрос о студенческом долге. Потом, когда началась оккупация Зукотье парка, а мы понятия не имели, кто в ней будет участвовать, мы обнаружили, что самой крупной категорией среди участников были те, кто уклонялся от уплаты долгов. После разгона лагерей активистов мы стали проводить народные собрания с тем, чтобы узнать, как, по мнению людей, должно развиваться движение, и собрания, посвященные долгу, вызывали куда больше интерес и энтузиазм, чем прочие. Вскоре я присоединился к «Бастуй против долга» – «Страйк Дэд» – рабочей группе движения «Оккупай Уолл-стрит», в деятельность которого я прежде избегал вовлекаться по причинам, изложенным выше – «Страйк и принял участие в написании учебника по действиям борцов с долгом, а также помог сформулировать стратегию постоянного списания долгов, Roll in Jubilee и других проектов. К чему всё это приведёт, пока ещё непонятно. Каким будет интеллектуальное наследие книги или политическое значение движения 2011 года и последующей мобилизации против долгов, окончательно станет ясно только через какое-то время. Я подозреваю, по крайней мере, мне хочется так думать, что самые интересные споры вокруг вопросов, затронутых в книге, ещё впереди. Первая реакция была вполне ожидаемой для книги, в которой была предпринята попытка переосмыслить давно существующие проблемы в непривычном и несколько обескураживающем ключе. Многие американские либералы, например, восприняли изначальную посылку согласно которой на протяжении тысяч лет существовала связь между организацией империй и иных форм государственного насилия, долгом и формами создания денег, как восхитительное историческое откровение, и затем возмутились, когда я предположил, что такое положение дел сохраняется и после 1945 года. Мы привыкли верить в то, что на смену старой системе пришла добровольная и неимперская система, которая только на первый взгляд выглядит и функционирует так же, как прежде. Многие радикалы просто упрекали меня в том, что я написал именно такую книгу, а не какую-нибудь другую, например, о марксовой теории стоимости или неоклассическую историю экономики. Несмотря на некоторые блестящие исключения, здесь я сразу же вспоминаю о Бенджамине Кункеле, Джордже Кафенцеси, Сильвии Федеричи, действительно важных разговоров придётся, наверное, ещё подождать. Конечно, больше всего я бы хотел, чтобы эта книга хоть сколько-нибудь способствовала более широкому переосмыслению самого представления о долге, работе, деньгах, росте и собственной экономике. Как я уже говорил, сама мысль о том, что есть нечто под названием экономика, довольно нова. Может ли быть так, что дети, которые рождаются сегодня, доживут до того дня, когда экономики больше не будет, когда можно будет изучать эти вопросы в совершенно ином ключе. На что вообще будет похож этот мир? Сегодня очень трудно даже представить себе его. Но если мы собираемся создать мир, который не будет грозить уничтожением каждому поколению, то начинать переосмыслять проблемы нужно именно в таких масштабах. И в процессе этого переосмысления многие дорогие нам представления о стоимости труда, например, или добродетельности выплаты долгов, окажутся перевёрнутыми с ног на голову. Именно об этом я думал, когда решил окончить книгу тёплыми словами в адрес неусердных бедняков во всём мире. Позвольте мне закончить это послесловие в том же духе, воздав должное Адаму Смиту. Я знаю, что в моей книге великий шотландский философ и моралист показан не в лучшем виде. Отчасти это обусловлено тем, что я говорил лишь об одной стороне его философии, о его стремлении создать утопическую картину, в которой все могут просто и честно торговать друг с другом, стремясь к максимальной выгоде, а затем разойтись, не оставшись никому должными. Однако всё это основано на теории о человеческих побуждениях, согласно которой люди, как правило, стремятся в первую очередь стать объектом сочувствия и внимания со стороны других людей. Люди жаждут богатства, потому что знают, что другие больше заботятся о достатке. Именно поэтому он думал, что свободный рынок может способствовать улучшению всего, ведь он был убеждён в том, что люди не настолько усердны и самовлюблены, чтобы стремиться к собственной выгоде тогда, когда они уже достигли достаточно комфортного положения. Иными словами, что они не будут накапливать всё больше и больше богатства просто ради того, чтобы его накапливать. Для Смита стремление к богатству после достижения этого комфортного положения не имеет смысла и даже отдаёт патологией. Так в своей теории нравственных чувств он пересказывает историю, позаимствованную у Плутарха. К людям, находящимся в обычном положении, Можно применить слова, сказанные эпирскому царю его наперсником, после того, как царь перечислил все завоевания, какие он намеревался предпринять. А после этого, что вы намерены сделать, государь? спросил его любимец. Потом, отвечал царь, я устрою весёлый пир для моих друзей. Но что мешает вашему величеству и начать таким пиром? возразил наперсник. Забавно, что когда я прочитал этот отрывок, я понял, что это практически та же шутка, которую часто рассказывал мой научный руководитель в докторантуре, антрополог Маршал Селенс. Хотя в его случае она была превращена в затейливую историю о миссионере, который однажды увидел самоанца, лежавшего на пляже. Миссионер: Посмотри на себя. Ты тратишь свою жизнь попусту, валяясь на пляже. Самоанец: Почему? Что я по-твоему должен делать? Миссионер. Ну здесь ведь полно кокосов. Почему бы тебе не высушить несколько и не продать их? Самаанец. А зачем мне это делать? Миссионер. Ты мог бы заработать много денег и купить на них сушильную машину, сушить кокосы быстрее и заработать ещё больше денег. Самаанец. Хорошо, а это мне зачем делать? Миссионер. Ну ты станешь богатым и сможешь купить землю Посадить больше деревьев, расширить дело, тогда тебе не придётся заниматься физическим трудом. Достаточно будет лишь нанять людей, которые будут делать это за тебя. Самуанец. Хорошо, а это мне зачем делать? Миссионер. Но потом, имея все эти кокосы, землю, машины, наёмных работников, ты будешь очень богатым и сможешь отойти от дел. И тебе не нужно будет ничего делать. Ты сможешь лежать на пляже целыми днями. Дэвид Гребер. После слова переводчика. Дэвид Гребер родился в Нью-Йорке в 1961 году в простой рабочей семье. Тем не менее, его родители были людьми образованными и политически активными. Кеннет, отец Дэвида, в молодости был коммунистом. и участвовал в гражданской войне в Испании 1936-1939 на стороне республики. Левые взгляды родителей и радикальная среда, в которой рос Дэвид, предопределили его политическую ориентацию. Ещё в юности он стал анархистом и в 1980-1990-х годах пытался примкнуть к различным радикальным группам. Однако был сильно разочарован их жёсткой и иерархической внутренней структурой. А анархисты того времени, по его собственному признанию, казались ему невыносимыми. Получив высшее образование в университете Нью-Йорка, Гребер защитил докторскую диссертацию в университете Чикаго в 1996 году. В своей специализации он выбрал антропологию, а тема исследования магические ритуалы и проблемы рабства на Ма다가скаре, где он провёл 2 года, собирая материал для диссертации. После получения степени Гребер остался в академической среде и в 1998 году стал доцентом в престижном Йельском университете. Уже через несколько лет он обрёл широкую известность в среде специалистов из-за её пределами. Один британский профессор назвал его лучшим теоретиком антропологии своего поколения. Однако, несмотря на научные заслуги Гребера, В 2004 году Ельский университет отказался продлевать с ним контракт. Внятного объяснения этого решения представлено не было, что дало серьёзные основания для подозрений, будто причиной увольнения стали его политические взгляды. После этих событий Гребер перебрался в Великобританию, где работал лектором в Голдсмитском колледже Лондонского университета, а в 2013 году получил должность профессора в Лондонской школе экономики. Дэвид Гребер известен не только как профессор антропологии, но и как активист антиглобалистского движения. Демонстрации в Сиэтле в 1999 году, в Генуе в 2001, в Нью-Йорке в 2002, студенческие протесты в Великобритании в 2010 вот далеко не полный список акций, в которых он участвовал. В 2011 году он играл деятельную роль в организации движения Occupy Wall Street. Ему даже приписывали авторство знаменитого лозунга "Нас 99%". Свои анархистские убеждения Гребер высказывает не только в ходе уличных протестов, но и на страницах своих трудов. И книга "Долг" в этом отношении не исключение. Задуманная ещё в 2006-2007 годах и изданная в 2011-м Она оказалась особенно актуальной, поскольку именно в эти годы разразился небывалый финансово-экономический кризис. Собственно, книгу Долг можно рассматривать как отклик Гребера на кризис, как попытку осмыслить его и предложить пути преодоления. Экономический кризис, начавшийся в 2007 году в США и затем охвативший весь остальной мир, безусловно, представляет собой явление исторического масштаба. Однако, как неудивительно, Подавляющее большинство экономистов кризис проглядели, уверовав в непогрешимость неолиберальной модели. На первых порах вопрос о том, почему так произошло, ставил экономистов в тупик, и задавать его было даже несколько неприлично. Позволить себе подобную бесцеремонность могли лишь избранные, например, королева Англии Елизавета II. Осенью 2008 года, находясь в Лондонской школе экономики, она поинтересовалась, Почему экономисты не предсказали кризис? В зале повисло гробовое молчание. Ответ она получила лишь полгода спустя. Нельзя сказать, чтобы представители неоклассической или неолиберальной школы совсем отказывались разбираться в причинах кризиса. Примером такого неоклассического ответа может служить книга Восхождение денег, опубликованная в 2010 году и быстро ставшая бестселлером. Его автор, известный британский историк Наил Фергюсон, подробно рассказывает о различных формах финансовых учреждений: банках, страховых компаниях, хедж-фондах и так далее. Историю финансов он пытается анализировать с позиции теории эволюции. Из финансовых компаний выживают только самые сильные. Это нормальный поступательный процесс, который приносит выгоду всему человечеству. Конечно, в истории финансов порой имеют место случаи мошенничества, однако поводы они не делают о том, что в результате краха финансовых учреждений страдают миллионы людей и целые государства, Фергюсон благоразумно умалчивает. В ходе нынешнего кризиса от безрассудного поведения финансовых компаний пострадали сотни миллионов людей и десятки государств. Методы борьбы с кризисом, к которым прибегли многие страны, лишь усугубляют ситуацию. Так в Европе пошли по пути с одной стороны оказания многомиллиардной помощи банкам, а с другой урезания социальных расходов, которое приводит к ухудшению жизни десятков миллионов европейцев. Государства постепенно избавляются от социальных функций ради того, чтобы быть готовым прийти на помощь финансовым учреждениям, если грянет новый кризис. Английский антрополог Дэвид Харви выразил суть такой политики в формуле: приватизация прибылей, социализация рисков. Кризис не только не привёл к отказу от неолиберальных методов управления экономикой, но напротив, усилил неолиберальную направленность экономической политики во многих странах. Разумеется, последствия кризиса не ограничиваются лишь экономической сферой. Можно говорить и о кризисе либеральной концепции общества и человека как таковой. Ведь по справедливому замечанию канадского политического философа Крофорда Бро Макферсона «Жизнь и времена либеральной демократии, 1977-й», всякая модель общества предполагает и определенную модель человека. В последние десятилетия доминирует представление о человеке как о рациональном существе, стремящимся к максимальному удовлетворению своих потребностей и желаний при минимальных издержках. Истоки такого понимания человека, и Гребер подробно об этом пишет, восходят к трудам философов XVII-XVIII веков: Томаса Гоббса, Джона Локка, Адама Смита и других. Наиболее подходящей социальной моделью для такого человека является общество потребления, причём потребление не только в экономическом смысле, приобретение неких товаров, услуг и благ, но и в политическом. Политика рассматривается как рынок, на котором продавцы, то есть политические силы, предлагают свои услуги покупателям, то есть избирателям. С экономической точки зрения, бесконечное потребление и ничем не сдерживаемое стремление к прибыли приводят с одной стороны к растущему социальному расслоению, а с другой к постепенному истощению ресурсов. Потребление в политическом плане оборачивается апатией подавляющего большинства населения, которые участвуют в политической жизни только в момент выборов. В период электоральной борьбы политики пытаются привлечь избирателей броскими лозунгами. Однако партийные программы зачастую копируют друг друга, а сами партии, несмотря на различия в названиях, выполняют по сути одну и ту же функцию. сохранение существующей политической и социальной системы, в которой доминируют и конкурируют между собой за власть определённые элиты. Дэвид Гребер предлагает разносторонний подход к кризису, охватившему современное общество, критически анализируя как доминирующую ныне модель общества, так и представления о сущности человека. Кризис для Гребера это повод для того, чтобы задаться большими вопросами. такими, которые могут показаться даже слишком большими для того, чтобы один человек мог дать на них ответ. В поисках ответа на вопрос о причинах кризиса Гребер обращается к самым разным областям гуманитарного знания. Его книга, затеивая переплетение антропологии, истории, экономики, социологии, этики. Однако основной фон исследования Гребера это история. Изучая причины финансового кризиса И кризиса капитализма, Гребер отправляется в настоящее путешествие во времени и пространстве, а история играет роль своего рода холста, на котором он рисует эпическую картину эволюции долга. Избранный им формат исследования близок к направлению, получившему название мировая история, world history. Суть его заключается в рассмотрении всей истории человечества или продолжительных её периодов на основе определённого критерия. Истоки этого подхода восходят к Освальду Шпенглеру и Альберту Тойнби, для которых базовыми категориями исследования были такие социальные общности, как культура. Шпенглер Закат Европы 1920-й и цивилизация Тойнби Постижение истории 1934-1961. Каждая культура или цивилизация существует на протяжении определённого периода времени и проходит через стадии зарождения, становления, зрелости, кризиса и гибели. Тойнби разработал концепцию вызова и ответа. По его мнению, каждая цивилизация сталкиваясь с вызовами окружающей среды, либо использует их как стимул для дальнейшего развития, либо вступает в стадию кризиса или даже гибнет, если оказывается не способна с ними справиться. Канадский историк Уильям Макнил «Восхождение Запада 1963. Человеческие сети. Взгляд на мировую историю с высоты птичьего полета 2003» делает основной акцент на взаимодействии и взаимовлиянии культур и вслед за Тойнби, подчёркивает значение роли среды в развитии человеческих цивилизаций, в частности географического фактора. Например, он отмечает, что география Евразии позволяла различным культурам уже в древности осуществлять контакты между собой, что ускорило их развитие и тем самым во многом предопределило доминирование в мировой истории народов, живущих на этом континенте. Со временем в качестве определяющих категорий мировой истории выдвигались всё новые критерии Широкую популярность получили работы, в которых ключевым фактором человеческой истории выступали география и экология. Джаред Даймон Оружие, микробы и сталь, 1997. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают, 2005, или климат. Эммануэль Леруа-Лежури. История климата с тысячного года, 1967. Однако книга Гребера ближе к тем исследованиям, которые анализировали историю с социально-экономической точки зрения. Это направление получило название мир-системный анализ. Гребер непосредственно цитирует представителей этого подхода, а в одном из интервью даже говорит о своём намерении написать книгу, в которой предложит анархистскую версию мир-системного анализа. Истоки этого научного направления восходят к 1970-м годам. Когда были опубликованы труды американского социолога Иммануила Валлерстайна Современная мир-система, том 1 1974 и том 2 1980 и французского историка Фернана Броделя Материальная цивилизация, экономика и капитализм 1974-1979 Валлерстайн предложил термин мир-система, под которым он понимал социальную систему с определённой структурой и границами. В её основе лежит принцип разделения труда между составляющими её странами и регионами. Центр обеспечивает периферию технологиями и капиталом, периферия обеспечивает центр ресурсами, а внутреннее единство поддерживается благодаря напряжению между конфликтующими силами: труд, капитал, центр, периферия. В центре внимания Валлерстайна находится капиталистическая мир-система, которая возникла в Европе и постепенно распространилась на весь мир. Бродель, отчасти развивая идеи Валлерстайна, отчасти опираясь на результаты собственных исследований средиземноморского мира в раннее Новое время, значительно расширил понятие мир-системы. Он рассматривал мировую экономику не только в рамках Европы, но и в других регионах мира. в Азии, Африке, Америке. Соглашаясь с пространственными характеристиками мир-системы, предложенными Валлерстайном, Бродель добавил к ним ещё и временное измерение. В его труде мир-системы развиваются, дышат, переживают падения и взлёты, взаимодействуют друг с другом. Итальянский экономист и социолог Джованни Арриги, к которому Гребер по его собственному признанию относится с огромным уважением, переосмыслил понятие мир системы в политических категориях. Ключевым термином в его концепции стала гегемония или способность доминирующей группы овести общество в направление, отвечающем не только её собственным интересам, но и интересам подчинённых групп. В социальном плане гегемоном выступает определённый класс капиталистов, на международной арене на позиции лидера выступает некая политическая общность. В 15-16 веках эту роль выполняли города Венеция, Генуя, начиная с 17 века государства Нидерланды, Великобритания, США. Лидер не только доминирует в области экономики и финансов, но и предлагает определённую модель экономического, социального и политического устройства, а также обладает необходимыми силами и ресурсами для её распространения. Во временном измерении лидерство той или иной державы представляет собой цикл, который проходит через стадии становления, кризиса и крушения. Этому процессу сопутствует другой, который Арриги обозначает как системный цикл накопления, и который состоит из двух стадий: материальной экспансии, когда возникают новые производства, прокладываются новые торговые маршруты и задействуются новые районы коммерческой эксплуатации, и экспансии финансовой. Когда всё усиливающаяся капиталистическая конкуренция приводит к тому, что инвестиции в материальное производство становятся всё менее рентабельными, и в качестве основного объекта вложения средств выступает финансовая сфера. На стадии кризиса гегемонии возрастает конкуренция между компаниями и государствами, обостряются социальные противоречия. Крушение гегемонии всегда сопровождалось масштабными конфликтами. охватывающими подавляющее большинство европейских государств. Например, на завершающем этапе голландской гегемонии произошли революции в британских колониях в Северной Америке и во Франции, а в Европе более 20 лет – 1792-1815-й – велись кровопролитные войны, связанные сначала с Первой Французской Республикой, а затем с Империей Наполеона. Конец британской гегемонии – ознаменовался масштабными революционными движениями. Россия в 1905 и 1917 годах, Мексика в 1910-1917 годах и двумя мировыми войнами. Остаётся только гадать, какие явления будут сопровождать неизбежный закат американской гегемонии, кризис, который уже начался. Исследование Гребера во многом перекликается с мир-системным анализом. Главный герой его книги капитализм. А ключевым фактором мировой истории выступает долг. История, по Греберу, развивается двухтактно. За стадии, когда долг оказывается ключевым принципом организации экономики, следует стадия, когда возникают институты, ограничивающие его разъедающее воздействие на общество. В настоящее время человечество медленно переходит из долговой стадии в недолговую. Гребер полагает, что капитализму осталось существовать лишь на протяжении одного поколения. сегодня трудно предсказать, что придет ему на смену и как именно переход к новой системе общественных отношений будет происходить. Однако для того, чтобы эти перемены привели к созданию лучшего общества, должна появиться новая модель человека, вокруг которой будут выстраиваться представления об обществе. Первым шагом на этом пути должен стать отказ от множества мифов, которые достались нам в наследство от либеральной философии и И по сей день продолжают навязываться нам неолибералами. Ведь как пишет Гребер, наши представления о правах и об обществе в целом в значительной мере основаны на насилии и на эксплуатации человека человеком. А капитализм является системой, в которой благополучие одних людей основано на исключении других. Общество, которое будет полнее учитывать потребности и устремления человека, должно признавать, что у каждого из нас есть не только склонность к выгоде, но и, как пишет Гребер, много других склонностей, главные из которых являются не расчёт материальной выгоды, а любовь к ближнему, стремление к общению в самых разных формах. Новое понимание человека полностью согласуется с ключевым анархистским принципом, в соответствии с которым приоритет нужно отдавать прямому действию, а не протесту. Бессмысленно протестовать против существующих моделей человека и общества. Нужно отказаться от них и начать выстраивать новые. В этом, пожалуй, и заключается главный посыл книги американского антрополога. Мы должны начать воспринимать себя, свою человеческую природу во всей её полноте, научиться любить и уважать себя такими, какие мы есть, признать, что главной ценностью является стремление не к выгоде, а а к выстраиванию полноценных отношений с другими людьми. Только тогда, когда мы откажемся от неолиберальных предрассудков относительно природы человека, мы сможем построить новое, более справедливое общество, основанное на принципах приобщения, а не исключения. Александр Дунаев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник центра политических систем и культур факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова